Глава 22. Хорошо, держите меня в курсе. Завтра я навещу его сама. Кин положила трубку. Время было позднее, и в здании корпорации Миядзаки почти никого, кроме охраны, не было. Кроме охраны и постоянных жильцов. Как он? Мика все это время стояла в коридоре, опершей спиной о дверь собственного кабинета. Кин так и не дошла до нее, получив звонок от врача. Состояние Исо этот вопрос сейчас волновал многих. «Нормально. Многочисленные ушибы, растяжение, вывихе. Ничего такого, к чему ИСО не был бы привычен. Переломов и внутренних кровотечений нет. Чего не скажешь о Сине». «Немного от него осталось». Мика открыла двери и махнула Миядзаки. «Пойдем, угощу чаем. Я, конечно, не умею его так заваривать, как Исо, но его крафтовый сбор в чайнике даже у идиота получается вкусным». Кин посмотрела на трубку в руках, вздохнула и согласно кивнула. «Тома и Тоши уже должны спать. Исо сейчас нужен покой. Нет смысла врываться в больницу, чтобы просто увидеть его. Доктор был крайне убедителен. Лучше сделать это завтра, когда все отдохнут и восстановятся. А значит...» «Хорошо. я уже ушел?» «Да, считаю у нас девичьи посиделки двух подружек. Перемоем кости мальчикам, посмакуем свежей сплетни». «И похвастаемся дорогими цацками», — Мика рассмеялась. «Не ночь, а сказка». Кинг хмыкнула и вошла. Достала мобильник и положила на стол. У Мика все было как всегда. Множество мониторов пестрели различными цифрами и отчетами. Конечно, не комната, как у Сина, но тоже много. Тем более после замены охраны на ребята Киры в здании корпорации она возвращалась без опаски. «Не отвлекают от работы». Пока Кин рассматривала мелькающие и бегающие цифры и всплывающие сами по себе окна отчетов, Мика пошла в соседнюю комнату, исполнявшую роль кухни, чтобы сделать обещанный чай. Нет, как бы иронично это ни звучало, но сейчас моя работа вышла на тот уровень, когда я в ней не участвую. Вопросы искусственного интеллекта решает искусственный интеллект. Действительно иронично. Кин отошла от мониторов и села на единственный диван в комнате, выполнявший для король кровати, дивана, опорой и обеденного стола. Кстати, не пойми меня неправильно, но зачем тебе тут оставаться тогда? Ты буквально живешь в кабинете. Я не против, конечно, но разве тебе не хочется больше комфорта? Не, это все не по мне. Будет достаточно небольшого отпуска на море и командировки в чайный домик, и мое ментальное спокойствие будет восстановлено. К тому же в данный момент мне нужно быть здесь. Ты же только что говорила, что тебе не нужно ничего делать. Ничего не делать, знаешь ли, можно делать по-разному. Я не вмешиваюсь в процесс, но мне нужно контролировать нейросеть. Каким бы интеллектом она ни была, но проблема в том, что он искусственный. И это искусство – дело рук людских. Их же проблема в том, что растут эти руки чаще всего не из плеч. К тому же я оставила только один ноутбук с нейронкой, чё? Остальные компьютеры я продолжаю чистить. Нашла, как решить проблему. Медзаки не раз слышала, что эта нейронка-шпион достаточно сложно удаляется. Или как-то так. Все нюансы понимали только Мика и Ян. Не нашла. А если проблему нельзя решить точечно, значит, ее надо решать массово. Вырезать под корень все, что может представлять опасность. Вырезать все, что представляет опасность. Эх, не тех людей считают опасными. Вот они, тихие и незаметные программисты. Но размышление Кин прервал неожиданно оживший телефон. Да, Кира. Вот как. Случайно заметили. А потом снова? Ага сможешь сделать аккуратно. Хорошо, действуй, я на связи. Пока Миядзаки разговаривала, Мика как раз сходила и принесла им обещанный чай. Не поздно ли, чтобы тебя донимать? Акира лично звонил, говорит, странный фургон видел неподалеку от пожарного выхода, прячется за зданием, машина находится за корпоративной территорией, так что по факту претензий к ним быть не может. Они по факту. Они по факту. Акира знает, что делать. «Теперь я могу полностью положиться на новую охрану Миядзаки, так что продолжаем пить чай и ждем новостей». Закончив говорить, Кин демонстративно положила мобильный рядом с собой на диван. Ну, а теперь о сплетнях. Старенький неприметный фургон, обшарпанная краска, рекламные надписи и телефон. Уже сложно сказать, кто и когда на нем работал, но это и, и неудивительно. Таких автомобилей полно и не только в столице. Рабочая лошадка, что будет тянуть лямку, пока не сгниет окончательно. Они есть везде, ими пользуются и не видят в этом проблемы. «Не видят» — это ключевое слово. Слишком привычные и того слишком незаметные. Один такой остановился у черного входа на территорию Миядзаки. Причем остановился так, чтобы его не было видно со стороны зданий корпорации, да и с улицы машина была заметна только если проехать мимо. А этим входом пользовались крайне редко, Акира немного ошибся. Это был не пожарный, широкий и предназначенный для эвакуации людей, а именно черный вход. Тут могла проехать от силы одна легковая машина, а заезд был в ответвлении непринятного переулка. Очень удобно, чтобы покинуть здание без лишнего шума или наоборот, туда попасть. Но никто не запрещает оставлять автомобили неподалеку от зданий города. Это не территория корпорации, а за самоуправством Миядзаки могло и прилететь от любого желавшего попиариться на этой теме чиновника. Излюбленный вариант для конкурентов – немного потрепать акции и доверие клиентов. В полной ночной тишине постепенно стал слышен легкий шелест. Он усиливался, и вот уже у въезда в переулок, скользя меж теней, появился велосипедист. Учитывая, что ехал он, освещая путь лишь маленьким фонариком на руле, было удивительно, как вообще можно было кататься при таком освещении. Но этот молодчик умудрялся не только ехать на приличной скорости, но еще и попивать что-то из жестяной банки. Правда, у того самого фургона удача все же его подвела, и он едва не влетел в машину. Впрочем, это и не мудрено, ведь авто припарковали у самого поворота. Конечно, если в узких переулках нормально ездить, а не гонять по ночам, то никто бы случайно на нее не наткнулся. Но опустим этот незначительный факт. «Да бле!» — буркнул горе-велосипедист, едва не упав. Замахал мокрыми руками. Недопитая банка, ведомая праведным гневом ездока, полетела в лобовое стекло фургончика. «Колымага, чертова! Чуть не упал!» Любитель ночной езды запрыгнул на своего коня и поехал дальше, оставив подарок в виде стекающей по стеклу красной, густой и липкой жижи, расплескавшейся из банки при ударе. Что ж, хозяин фургончика будет неприятно удивлен, отмывая стекло утром. Пяти минут хватило, чтобы следа велосипедиста не осталось. Ни света, ни звука. Через десять минут всё вернулось в норму. Тишина. Прошло уже 15 минут, 20, полчаса. Неожиданно водительская дверь фургона открылась, и из него вышел мужчина. Хотя сложно сказать, ведь ни света в салоне, ни другого освещения не было. Зато был чисто мужской мат. Он остановился, оглянулся, тихонько опустил банку на землю. А потом достал тряпку и стал отмывать стекло. Именно тогда водитель заметил какое-то движение за спиной. Звякнули ключи. Он быстро обошел двери и заглянул в салон. Никого не было, а ключи были на... Стоп, их не было. Всего несколько секунд понадобилось ему, чтобы осознать сей факт, а потом чьи-то сильные руки зажали ему рот и потянули назад. Одновременно с этим задние двери открыли потерянными только что ключами. В грузовом отделении свет был, как и пассажир, сидевший в наушниках за столом с каким-то оборудованием. Он потянулся к поясу с висевшим там пистолетом, но две иглы тайзера, электрошоковое ружье, были быстрее. Мужчина затрясся и осел на пол фургона. А через минуту к нему присоединился и водитель с кляпом во рту и стяжками на руках и ногах. Трое парней в балаклавах и черной униформе без надписей запрыгнули следом. Четвертый уже закрыл за ними двери и сел на место водителя. Все это происходило в полной тишине, без единого звука или слова. Фургончик завелся, ожил и стал неспешно выезжать из переулка. А следом он уже покинул район, а дальше и сам город. Так же тихо и незаметно, не потревожив дичьи покой. Писк оборудования. Запах препаратов, которых не спутаешь ни с чем. Больничная атмосфера. Больница. Исо понял, где находится, даже не открыв еще глаз. Тем не менее, голова была ясной, а тело, можно сказать, что оно почти не болело. По крайней мере, после своих тренировок он чувствовал себя куда хуже. Пришло время открыть глаза. Впрочем, это сильно на общую картину не повлияло. Ночь она такая. За окном тьма, и в палате тоже темно. Лишь легкое освещение диодов на оборудовании и все. Он встал и подошел к окну. Знакомая больница... Не тут ли часом восстанавливаются уважаемые следователи? Вот же, им хорошо. Но когда ты работаешь сам на себя, больничному радоваться не стоит. Я СО выглянул в окно. Высоко. Да, не вариант. Парень посмотрел еще раз в ночное небо и выдохнул. Ладно, до утра можно побыть в больнице, а потом его здесь уже никто не удержит. Он вернулся к своей койке. В палате ЕСО был единственным пациентом. Только он, ночное небо и таблетки на тумбочке. И, быть может, еще и небольшая записка под горстью этих таблеток. Выпей таблетки, мы договорились. Это еще кто? Подчерк точно не Кин и не Мика. Неужели догадка о господах-следователях была настолько удачной? Но даже так, о чем они вообще, о чем еще договорились? Взгляд перекочевал на протянутую к записке руку. А, вот оно. Недаром ощущение, что он что-то забыл, не покидало ИСО. Такие любимые докторами капельницы. Их не было, поэтому получилось так свободно встать и побродить по палате. Хитрюги. Все равно ведь знали, что я поснимаю все, а так остается шанс, что совесть не даст проигнорировать лекарства. Размышление прервал голос со стороны двери. В коридоре кто-то разговаривал. Извините, вам нельзя здесь находиться. Время поси...» М -м -м. Женский голос затих слишком быстро, слишком резко. На ясо не слышал ни звука, ни треска шокера, ни звука выстрела. Шаги. Времени размышлять не было. Он слышал, как кто-то приближался. Быстрый рывок койки, и вот подушка прячется под одеялом. Идиотизм, но на больше времени нет. Благо, в палате все же темно. А теперь быстро к двери, прижаться к стене и присесть как можно ниже. Скрип дверной ручки становится точкой отчета. Высокая темная фигура входит в палату, даже не глядя себе под ноги. А в руке что-то похоже на шприц. Времени разбираться нет. Счет идет на секунды, когда его заметят. Рывокий и удар по ногам. Высокий мужчина падает вперед роняя шприц. Правда, он успевает схватиться за стол с оборудованием и не дать себе упасть. Зря. Только сделал себя удобной мишенью. Открылся. Удар ноги в ребра отбрасывает ночного гостя к стене. Он пытается встать, но тут же получает кулаком в горло и сразу же второй в висок. Незнакомец заваливается назад, но упирается в стену. Пытается дотянуться до стоящей рядом тумбочки. Схватиться за нее рукой. Необдуманно, инстинктивно, но все получается. Получается. Вот только спешка играет не на руку гостю. Он опускает из вида своего противника, не замечает, как нога парня врезается в вытянутую руку. Влажный хруст почти не слышен, но вой боли разносится по коридору больницы. Локоть руки, как и вся конечность, вывернуты под неестественным углом. Тень, он так и не успел рассмотреть своего противника, свою цель. Лишь сейчас есть пара секунд, чтобы заметить, как невысокий паренек подбегает к двери и резко захлопывает ее, а потом бежит к нему. Нужно бить. На что вообще можно рассчитывать, когда бьешь левой рукой, да еще и сидя, только на то, что станешь легкой мишенью для контратаки. Быстрой. Слишком быстрой, чтобы можно было хоть что-то заметить во время контратаки. Кажется, это даже не кулаки. Пальцы паренька врезаются в его грудь, пробивая кожу и мышцы. Больно. Но внешние повреждения – ничто по сравнению со вспыхнувшим огнем легкими. Хочется сделать вдох, но ничего не получается. Они просто не слушаются. Паника. Она все нарастает. Дыши. Всего еще один небольшой вздох. Ну же. Ничего не получается. Легкие пылают. Как же больно. Страшно. Шалест одежды совсем близко, и тихий голос шепчет в ухо. Хочешь жить?